Глава шестая Если честно, такого обращения сначала слегка опешила, и, видимо, не только я. Иза притихла, буквально вжавшись в меня, и на все происходящее смотрела испуганными круглыми глазками. Когда мы достигли конца коридора, ко мне вернулся дар речи. Резко притормозив, искренне возмутилась. «Да что ты себе позволяешь?» А потом автоматически добавила. «Вернее, вы». «Между прочим, мне больно!» Элвуд пристально посмотрел на меня и отпустил руку. В этот же мид Иза угрожающе зарычала. Правитель явно такого не ожидал. Он потрясенно перевел ошеломленный взгляд с меня на дочь и обратно, а потом выдохнул. «Но это уж слишком!» «Действительно!» – возмутилась я. «Ваши манеры оставляют желать лучшего!» «Варвар, одним словом!» «Тебя бы я вообще попросил помолчать!» Рявкнул мужчина в ответ и, протянув руки, строго промолвил. «Элиза, иди ко мне». Только вот слушать его явно никто не собирался. Иза снова зарычала всем видом, давая понять, что обижать свою маму никому не позволит. Элвуд охнул и снова уставился на меня. В его темных глазах полыхало недовольство. Понимая, что конфликт может разрастись до невероятных размеров, решила проявить благоразумие и сгладить неприятную ситуацию. «Вам не кажется, что нам нужно поговорить?» – спокойно произнесла я, не разрывая зрительного контакта. «У меня к вам немало вопросов накопилось». «Поверь, у меня их не меньше. Я бы очень хотел знать, как вышло так, что ты оказалась в обществе отверженных. Как получилось, что между тобой и Элизой сработала привязка, и ты стала для нее матерью. Чего добиваешься? Какой коварный план вынашиваешь?» А может, ко всему случившемуся тоже приложила руку? «Вы в своем уме?» – не выдержала я. «Повежливее», – послышалась в ответ. «Между прочим, ты разговариваешь с правителем». «А мне кажется, что с хамом». Разозлившись, не смогла сдержать себя и выпалила то, что думала. Эл вот просто обомлел. Он стоял, моргал и, главное, молчал. Было ясно, что к такому тону правящая особо не привыкла. Только вот допускать подобные отношения к себе я не собиралась. Впрочем, как и терпеть поток пустых безосновательных обвинений. Мужчина выдержал паузу, видимо, стараясь взять под контроль эмоции, и сухо поинтересовался. «Как ты нашла мой кабинет?» Элиза подсказала дорогу. «Я же говорила». В этот момент послышались отдаленные голоса. В нашу сторону явно кто-то шел. «Здесь не место для беседы», – промолвил правитель. «Идем». А затем он решительным шагом направился через зал, уверенный, что я последую за ним. Посмотрев на мартышку, которая маленькой лапкой успокаивающе погладила меня по щеке, качнула головой. «Милая моя, с папашкой тебе не повезло». Мужчина точно услышал мои слова, потому что недовольно передернул плечами, но даже не обернулся. Видимо, осознав, что получит отпор, Элвуд решил не продолжать конфликт. Это дало понять, что правитель готов договариваться, и я последовала за ним. Мы поплутали по дворцу, пересекли несколько коридоров, безумно похожих один на другой, а потом оказались в небольшой уютной комнате. Это была маленькая гостиная, по-другому и не скажешь. Мягкая мебель кремового оттенка гармонировала со светлыми стенами и красивыми бежевыми шторами. Возле дивана стоял стеклянный журнальный столик с огромной вазой фруктов. «Присаживайся», – строго сказал мой спутник и занял место в кресле. Я решила быть от него подальше и опустилась на диван. «И-и-и!» Иза потянулась к вазе. Малышка явно проголодалась. Выбрав небольшое румяное яблоко, протянула ей. Она тут же схватила его лапками и довольно зачавкала. Элвуд вот невольно улыбнулся. «Сейчас нельзя было не заметить, с какой любовью правитель смотрит на дочь. Наверное, он все-таки хороший отец», – тут же промелькнула мысль. «Элиза, нам нужно поговорить с Ульяной наедине», – тихо произнес мужчина. «Мой найденыш просто проигнорировал его слова, сделав вид, что не слышит». Вздохнув, правитель поднялся и подошел к каминной полке. Взяв в руки колокольчик, он несколько раз его тряхнул, и по комнате разлился мелодичный звон. Почти сразу после этого дверь приоткрылась, и на пороге появилась женщина среднего возраста в нелепом темно-синем платье с таким же чепчиком на голове, как и у моей горничной Милены. «Будьте добры, отведите принцессу к няне», – раздался приказ. И за тут же швырнула надкосанное яблоко в сторону, скривилась и очень противно заверещала, выставив вперед лапки с коготками. Малышка приготовилась защищаться. «Дочь!» В мужском голосе помимо возмущения послышалась усталость. «Я не узнаю тебя!» Мужчина явно был недоволен таким поведением своей наследницы, и все происходящее ему категорически не нравилось. Нежно погладив найденыша по спинке, чуть улыбнулась. «Было приятно осознавать, что в этом чуждом мире у меня есть такой замечательный защитник. Да, она маленькая, но очень отважная. Такая преданность дорогого стоит». «Ульяна, ты же понимаешь, что нам предстоит непростой разговор. Он точно не для детских ушей». «Конечно». Согласно кивнула, а потом ласково прошептала. «Иза, иди к няне». Я приду к тебе чуть позже. Договорились?» В ответ обезьянка крепче прижалась ко мне. Уходить она никак не хотела. «Нет, это невыносимо». Правитель быстро подошел к нам, положил ладошку на макушку дочери и что-то шепнул. В один миг мартышка сменила свой облик, и на моих коленях вновь оказалась девочка. «Ты как себя ведешь?» Строго спросил мужчина и укоризненно сокнул. «Совсем забыла о правилах этикета. Малышка насупленно посмотрела на него и выдала. «Ты обижаешь маму!» Элвуд вот качнул головой и заверил. «Не переживай. Никто твою маму обижать не собирается. Нам просто нужно поговорить. Поэтому ты сейчас идешь в детскую и ждешь ее там. Хорошо?» Элиза, прежде чем ответить, вопросительно посмотрела на меня. Я ей кивнула и улыбнулась. «Иди, маленькая, иди!» «Все будет хорошо, не переживай». Только после этих слов девочка сползла с моих коленей и подошла к служанке, которая тут же взяла ее за руку. Через пару мгновений дверь закрылась, и мы остались с правителем наедине. Элвуд сел в кресло и, прожигая меня взглядом, потребовал. «Я хочу услышать твое объяснение всему происходящему. А мне бы хотелось, чтобы вы сменили тон». «Я не одна из ваших служанок, и разговаривать так с собой не позволю», ответив, откинулась на спинку дивана, сложив ногу на ногу. Мужчина проследил за моими действиями и отвел взгляд в сторону, а потом поинтересовался. «Почему ты в таком виде?» «В каком?» «Нормальный вид?» «Женщины не носят брюки», послышалось в ответ. «А ты так вообще в пижамных штанах?» «Удобные джинсы», пожала плечами. Я же приказал приготовить для тебя платье. Милена отправилась за ним, но мы с Изой покинули комнату раньше, чем девушка вернулась. Ладно, сейчас речь не о том. Я хочу знать, что случилось и почему ты оказалась среди отверженных. Мужчина явно меня подозревал непонятно в чем, но моей вины никакой не было и оправдываться я не собиралась. С удовольствием все расскажу». Но сначала объясните, кто такие отверженные». Элвот окинул меня пристальным взглядом, недовольно нахмурился, а потом как-то ехидно промолвил. «Ульяна, у тебя есть странная привычка отвечать вопросами на вопрос. Ты специально испытываешь мое терпение или делаешь это неосознанно?» «Нет», – пожалуй, плечами. «Просто я действительно не могу понять, о чем идет речь. Кто такие отверженные?» Вы задаете вопросы, но как на них ответить, если многое мне и самой непонятно? Это то отребье, среди которого я обнаружил тебя и свою дочь. А теперь будь добра и объясни, как ты там оказалась. Неужели одна из них?» В мужском голосе мелькнула сталь. Отец Лизы был весьма своеобразным, и я решила, что лучше не дергать тигра за усы и начала свой рассказ с того момента, когда увидела несчастную мартышку в руках уличного фотографа. Скрывать факты жестокого обращения не стала. Понимаете, этот мужчина обижал Изу. Едва ее не задушил. И я не смогла уйти. А в результате малышка оказалась под моей опекой. Он же просто сбежал. «Почему, Иза? Откуда ты узнала ее имя? Моя дочь смогла сменить облик в твоем мире?» – уточнил мужчина. «Да вы что?» Охнула в ответ. У нас как бы оборотни не водятся. Просто мартышка периодически пыталась сказать эти буквы. Постоянно их повторяла. И я решила, что это ее имя. А вы оборотни, да? Вы тоже можете принять облик мартышки? Или макаки? А может, кого-то другого? У вододёрнул додернулся глаз. Видимо, представить себя в образе животного он даже мысленно не мог. Качнув головой, мужчина пояснил. Смена облика случается исключительно у малышей. Так проявляется их сила. Они просто ее не контролируют. Периодически случаются спонтанные всплески. Чтобы этого не происходило, детей учат управлять необузданной энергией. Со временем малыши самостоятельно, по желанию, меняют свой облик. А к десяти годам второй облик пропадает. Получается, у вас все дети обращаются в обезьянок? Нет. У каждого происходит по-своему. Все зависит от внутреннего резерва. Элиза – правящая особа. У нее огромный потенциал. Поэтому она выбрала для себя второй образ, один из самых сложных. Ведь он похож на человеческий. Ей так проще. Кто-то выбирает облик мыши, кота, собаки, птицы. «С ума сойти!» – пробормотала я, приложив ладонь к лбу. «Это все происходит не со мной». «А что было после того, как ты забрала мою дочь под свою опеку?» – поинтересовался мужчина, возвращаясь к теме нашей беседы. Мы просто знакомились. А потом Иза начала шкодничать и невольно привлекла к себе внимание соседей. «Стало понятно, что нам нужно некоторое время пожить где-то на природе, попривыкнуть друг к другу и к существующим правилам поведения. Я сдала свою квартиру и сняла дом». «Квартира – это что?» Я удивленно уставилась на мужчину, а потом осознала, в его мире, скорее всего, даже не знают, что такое многоквартирный дом. Тщательно подбирая слова, попыталась объяснить. В моем мире строят огромные здания, но в них много квартир. Это как отдельные помещения, несколько комнат или одна, плюс кухня, коридор, ванна и туалет. Своя личная дверь, за которую посторонний может войти только с разрешения хозяина. Элвуд задумчиво уточнил. Апартаменты? Да. С облегчением выдохнула я. Некоторые подобия. И в них все живут? А как же правители? Подданные? Правителей у нас нет. Вернее, кое-где сохранился статус короля и королевы. Но их должности номинальные. Многие предпочитают отдельные особняки. Особняки? Отдельные многокомнатные дома. А что значит номинальные? Власти они особо не имеют. Все решает парламент. А это что? Группа лиц. Я бы назвала это советом из доверенных людей. Выпалила я, понимая, что проще объяснить не могу. Политической системой страны никогда не интересовалась. Вот у нас во главе государства стоит президент. А еще Дума. Дума? «Ну, тот же совет». «Ужасный мир», – промолвил мужчина. «Правитель должен иметь право решать все самостоятельно. На то он и правитель». Спорить с ним не стало, потому что мировоззрение у нас было абсолютно разным. «И что дальше?» В мужских глазах явно появился огонек интереса. Я приготовилась к переезду. Погрузила вещи в такси. Мы с Изой отправлялись в наш новый дом. Но по дороге выяснилось, что за рулем совсем не таксист, а мужчина, который меня преследовал. В смысле преследовал? Понимаете, этого незнакомца я уже видела однажды в магазине. Он пристально следил за мной, напугал до полусмерти. Мне пришлось вызывать охрану, которая его задержала, а я в этот момент сбежала домой. Если честно, думала, что мы больше с ним никогда не встретимся. А он, получается, все это время следил за мной. И я не знаю, как он оказался в машине такси за рулем. А дальше? Он привез меня в лес и попытался отобрать Изу. Вновь вспомнив этот момент, невольно обхватила себя за плечи. А ты? А что я? Сказала, не отдам. Постаралась защитить, как могла. Сначала мне заявили, что она принцесса, и ее обменяют на какой-то там ключ. Более того, эти люди хотели применить силу, но вы вовремя появились. Вот и весь рассказ. Эл вот некоторое время многозначительно молчал. Было слышно лишь постукивание его пальцев по деревянному подлокотнику. А потом он промолвил. Звучит как-то подозрительно странно. Ехидно хмыкнул мужчина. Извините, но это правда. Она такая, какая есть. Может, вам и не все понятно, но у меня тоже немало вопросов. Почему Элиза оказалась в нашем мире? Кто такие отверженные? «Какой ключ им был нужен? И как вообще так получилось, что я стала матерью вашей дочери? Да и где ее настоящая мама?» Мой собеседник молчал, видимо, обдумывая, можно ли мне доверять или нет. «Знаете?» – вздохнула. «Если честно, я безумно устала от всяких подозрений. Давайте вы просто вернете меня домой». «К сожалению, это невозможно», – мужчина качнул головой. «Почему?» «Ульяна, я уже отвечал на этот вопрос. Ты – мать наследницы. Без тебя ее магия будет с каждым днем становиться все более неуправляемой. Неизвестно, к чему это приведет. Поэтому, пока малышка не вырастет, тебе придется быть рядом с ней». «А где ее настоящая мама?» «Умерла во время родов». «Простите, мне жаль», – искренне произнесла я. «Это дела давно минувших дней». «Скажите, а как Элиза оказалась в моем мире?» «Это очень долгая история», – послышалась в ответ. «Так мы никуда не торопимся?» У меня сложилось впечатление, что вот не хочет отвечать на мои вопросы, и мне это категорически не нравилось. Безумно хотелось во всем разобраться. Мой собеседник бросил на меня нахмуренный взгляд. На его лице появилась задумчивость. Правитель явно мысленно пытался найти причину, чтобы избежать расспроса, но никак не находил. Я, между прочим, на ваши вопросы ответила. Так будьте любезны, и вы объясните, что произошло. Поверьте, это не любопытство, а инстинкт самосохранения. Я должна знать, чего опасаться. Молчание в данном случае вызывает лишь неоправданные домыслы и подозрения. Вам так не кажется? Мужчина неохотно кивнул явно соглашаясь со мной, а потом тихо промолвил. В моем мире всегда жили магически одаренные люди. У кого-то дар был больше, у кого-то меньше. Магия – часть жизни, без которой уже не обойтись. Но в определенный момент все поменялось. Произошел всплеск энергии. Пространство изменилось, и в мой мир попали те, кто был обделен силой. Они стали частью нашего общества. Шло время, менялись правила, законы, традиции, и автоматически произошло разделение. Те, кто владел магией, занимали ключевые государственные посты, получали должности и власть, а пустышки стали выполнять роль обслуживающего персонала. Последним такое положение вещей не нравилось, недовольство росло, нашлись лидеры, призывающие бороться с подобным неравенством. Я кивнула. В моем мире много примеров, когда происходило разделение людей по тем или иным причинам, и ни разу это ни к чему хорошему не привело. Появилась большая группа тех, кто искренне считал, что магический дар можно приобрести. Фанатики-ученые стали экспериментировать, придумывали опыты, надеялись, что смогут разработать метод, который поможет им забрать энергию у сильнейших магов. В те смутные времена погибло много людей. «Чтобы остановить это безумие, я был вынужден отправить изгоев жить на отдаленную территорию». «Так вы отправили их на землю?» «Нет», – мужчина качнул головой. «Я воспользовался своими способностями, раздвинул слои пространства и создал для отверженных временной карман. Мне казалось, что они смогут построить свою жизнь, которые будут довольны, ведь там все будут равны. Я надеялся, что люди будут счастливы» и это стало моей ошибкой. Несмотря на прошедшее время, они так и не смирились и все так же мечтали обрести магическую силу. Не знаю, откуда им стало известно про ключ и его способности, но они поставили цель – заполучить его. «Что такое ключ?» – уточнила я. Элвуд, вот пожав губы, многозначительно замолчал. Стало понятно, что он боится открывать свою тайну, и это было вполне объяснимо. «Не переживайте», – попыталась его успокоить. «Для меня магия – это что-то из сказки, и информация про ключ мне интересна только для восприятия ситуации в целом». Это артефакт, способный накапливать в себе магическую энергию. С его помощью, даже не обладая даром, можно открывать двери во все существующие миры. «Отверженные решили найти себе новый дом?» – наивно уточнила я. Ключ, как и другие миры, им нужны для одной цели. Накопить невероятное количество силы, чтобы вновь начать свои жуткие эксперименты. А как можно накопить силу? Отобрать ее. Раздалось в ответ. Как это? Например, убить того, кто ей обладает. В момент смерти происходит всплеск, который с легкостью поглотит артефакт. Послышался холодный ответ. Вскинув взгляд, испуганно замерла. Меня медленно накрыла волна ужаса. Ведь получается, там, в лесу, если бы Элвуд не появился, эти мужчины меня бы точно убили. Для них жизнь действительно ничего не стоит. Ульяна, ты побледнела. Да я в ужасе. Как Элиза оказалась у них? Прекрасно понимая, что до ключа им не добраться, они разработали план. Как отверженным удалось пройти магический барьер, который установлен вокруг территории, еще предстоит выяснить. Маркус, их предводитель, рано или поздно обязательно все расскажет. В мужском голосе не было ни капли жалости. Эти люди сами с легкостью убивали, а значит заслужили самое суровое наказание. Они под видом прислуги пробрались во дворец и попытались выкрасть Лизу. Но малышка невероятным способом смогла воспользоваться ключом и убежала в твой мир. На этом ее след потерялся. Вопросов стало еще больше, и все казались главными. Я не знала, с чего начать. А как ключ оказался у малышки? Спросила самое важное. Как такая вещь попала в детские руки? На самом деле артефакт представляет собой обыкновенное простенькое украшение – серебряную цепочку. Именно поэтому я, чтобы не привлекать внимания, хранил его в шкатулке с бижутерией покойной супруги. Даже подумать не мог, что Элиза утащит ее. А куда смотрела гувернантка? Охрана. Где они все были во время похищения? Няню оглушили, а стражники охраняли только периметр. Казалось, что бояться во дворце нечего. Моя ошибка. Вы были неосмотрительны, укоризненно качнула головой. И самонадеянны. Согласен. Получается, не только Элиза, но и Маркус оказался в моем мире. Видимо, да. Что произошло дальше, я и сам не знаю. А почему вы не искали дочь? Искал. Но почему-то в твоем мире я ее долгое время не чувствовал. Она стала словно безликой, потеряла энергетический окрас. А потом в один прекрасный миг я мысленно услышал ее зов о помощи. И сразу бросился на него. Раздвинув слои пространства, наткнулся на вас и Маркуса. «Хорошо, что вы пришли вовремя», – качнула головой. «А почему Элиза была в другом облике?» Девочка, перепугавшись, не смогла контролировать свою силу. Именно поэтому оказалась в подобном облике. А сменить его не смогла, потому что пока ее энергия нестабильна. Да еще и постоянный стресс, страх. «Какая запутанная история! Столько вопросов!» – призналась я. «Понимаю, но многое мне самому пока неизвестно. Но скоро все встанет на свои места. Просто нужно немного времени. Обещаю, что чуть позже ты получишь объяснение». «Хорошо. А что мне в это время делать?» «Осваивайся, гуляй, занимайся Элизой, а там посмотрим». «Вы понимаете, что заставляете меня полностью изменить жизнь? Я к этому не готова!» «У тебя нет выбора», — сказал мужчина так, словно подписал приговор. «Ульяна, сейчас мне нужно заниматься делами. Тебя проводят». вот снова воспользовался колокольчиком. Спорить я не стала. Поднявшись, направилась к двери, а потом, вспомнив об одной важной детали, обернулась и уточнила. Вы сказали, что смена облика происходит исключительно у детей? Так проявляется их сила? Да. В моем мире среди отверженных был мальчик. Он мог менять свой облик. В смысле? Помните, я вам рассказывала о незнакомце из компании Маркуса? Так вот, после нашей встречи с ним в мою дверь позвонил ребенок. Он принюхивался, заглядывал за спину, а затем сбежал. Но по дороге успел сменить облик. Он был точно таким же, как Элиза. Я потом видела этого мальчугана на поляне среди отверженных. Элвуд вот побледнел и промолвил: "Это невероятно важная информация". Он взмахнул рукой и просто растворился в воздухе.